«Глава вторая. Как вам будет угодно, господа?» Открыв перед Ольгой дверь купе, Николас замер и медленно развернулся в сторону проводника. Поймав того заформенный лацкан, зашипел. «Сколько?» «Вы понимаете, тут такое дело!» — заявил проводник. «Очень тяжело магичить в этом мире. Подпитку совершенно неоткуда брать!» Ольга удивилась словам проводника подтянулась на цыпочках, заглянула за плечо охранника и охнула. Она никогда не видела такого раздрызганного купе. Других эпитетов она не нашла тому безобразию, что узрела. Разбитые деревянные скамьи без мягких сидений. Столик, который должен крепиться к стенке вагона, висел боком. Дунь и упадет на пол. «Я мало тебе заплатил? Этих золотых хватит съездить туда-обратно десять раз». В голосе Николаса прорезались стальные нотки. «Вот бы и ждали следующего поезда!» Попытался вывернуться из захвата проводник. Но, почувствовав, что мужчина ещё сильнее сжимает форму, пошёл на попятную. «Хорошо! Сверху ещё десять золотых, и всё будет в лучшем виде!» «Оля, отойди, пожалуйста, от купе!» Николас полез за пазуху и достал маленький мешочек. «Но не медиком больше!» Всю дорогу кормишь нас только самыми свежими блюдами вагонной. «Как вам будет угодно, господа!» Проводник поклонился, мешочек мгновенно исчез в кармане наглого вымогателя, а сам мужчина скрылся за дверью купе. «Оленька, минутку-другую подождём, пока господин проводник приведёт купе в порядок». Оля давно привыкла, что и бабушка, и Николас практически ко всем обращались, господин или госпожа. «Да, господин Николас, подождём». Улыбнулась девушка, но, подумав, спросила. «Коля, может, попросим у него другое купе? Вдруг есть свободное. Доплатим этому чудаку рубль другой». «Ничего просить не будем. Он и из этого конфетку сделает». «Ну-ну», — Коленька усомнилась в словах молодого человека. Как и обещал охранник, ровно через две минуты дверь распахнулась и улыбающийся проводник произнёс. «Всё готово. Проходите» ваша купе сделана с заботой и любовью. «Еще бы! За столько золота можно целый дом с отделкой купить, вымогатель!» «Ой, за что такие обидные слова, господин? Располагайтесь! Если понадоблюсь, на стене есть кнопка вызова!» Мужчина посторонился, пропуская путешественников внутрь. Ольга покачнулась и чуть не села на пол. «Если бы не реакция Николаса, то точно приземлилась бы на пятую точку». Ник занёс Оленьку внутрь, посадил на широкую кровать, затем вернулся за чемоданами. «Оля, дыши глубже. Ничего странного не произошло. Не нужно было тебе давать заглядывать за плечо. Но это и к лучшему. Быстрее примешь реальность». «Николас, объяснись, как это возможно? Разбитое купе превратилось в богато обставленную комнату?» «Не каждый отель может похвастаться такой обстановкой», — воскликнула Оля, и, чтобы убедиться, что всё это ей не снится, подскочила к окну. За окном был летний день. Поезд набирал скорость, стуча колёсами по рельсам. «Ольга, ты пока располагайся, а я выйду на минуту». «И нет, тебе не снится». Мужчина чувствительно ущипнул девушку за руку. «Со здоровьем у тебя всё в порядке. Вспоминай свои волшебные сны». «Каким ты меня в них видела?» Оля присела на кровать. «Синим драконом, Николас. Но это же просто сон». «Сон, да не сон, Оленька. Сейчас приду и поговорим». Дверь за охранником захлопнулась. «Ага, сейчас поверю и буду тут одна сидеть. Как же!» Девушка открыла кофр, проверила, на месте ли её лук. «Лук здесь. Значит, я еду на соревнования», выдохнула девушка, Закрыла кофр и тихонько выскользнула из купе. Коридор узнавался с трудом. Стандартное железнодорожное оформление исчезло, уступив место богатой обивке из дорогих видов тканей. Оля провела по ним рукой и взглянула в окно. И, чтобы не закричать, закрыла рукой рот, прикусив зубами ладонь. За окном была яркая осень. В этом не было сомнения. Деревья играли всеми оттенками оранжевого. Отступив от окна, Ольга, тихонько держась за стенку, двинулась в сторону купе-проводника, надеясь, что оно именно там, где и должно быть во всех вагонах РЖД. «Осторожно! Чуть хвост не отдавило!» Сбоку раздалось шипение. Мужчина резко убрал кончик хвоста и захлопнул дверь купе. «Что это? Сейчас разрешено питонов перевозить в поездах?» тряхнула головой девушка, отгоняя наваждение И пошла дальше. Остановившись у нужных дверей, она занесла руку для стука. Но тут же замерла, так как услышала голос Николаса. «Ты нормально можешь пояснить, какой пункт назначения твоего вагона? Самое главное, чтобы пересекли границу Веерной Империи». «Да, господин дракон, вы не ошиблись. Только ваш вагон и мой идёт в верную Империю. Только вот мой вагон остановится раньше, в приграничной Лисьей Бухте». «Да, припоминаю такой город. Один раз там был проездом. Через сколько вагоны расцепятся?» «Часов через пять пересечём границу. Там и случится разлёт. Но имейте в виду, что порт в последнее время часто атакуют пираты». «Нам туда не нужно. Мы с сушей поедем. Сейчас подай напитки и лёгкую закуску. Через час – обед». Ольга не успела отпрянуть от двери. «Что, не всех кошек любопытство сгубило?» Николас, улыбаясь, подхватил бледную девушку на руки. «Слушаться нужно, Оленька». «Мне там страшно было оставаться», — выдавила девушка.